и всяких их шутках, Лидия с помощью намеков и добавлений Кити развлекала старших сестер всю дорогу до Лонгборна. Элизабет старалась не слушать, но имя Уикхэма повторялось слишком часто. Дома их встретили очень ласково. Миссис Беннетт была в восторге увидеть, что Джейн цветет по-прежнему, а мистер Беннетт за обедом ни с того ни с сего говорил Элизабет. «Я рад, что ты вернулась, Лиззи обедали они не одни, так как почти все лукасы явились встречать марию и послушать новости занимала их самое разное леди лукас через стол расспрашивала марию о здоровье и птиче своей старшей дочери миссис Беннет трудилась вдвойне расспрашивая о последних модах джейн сидевшую несколько в стороне от нее а затем пересказывая все услышанное младшим мисс лукас